Убийство догина не выбило синхронов из колеи. Они приняли его как должное. Ничто из внешнего мира не касалось их так сильно, как человек вне их круга. Данила в нем не было, и его это известие подкосило. Ни атака наемников, ни нападение Монгола, ни скитание по всей стране не вызывали в нем такого страха. догин был дружен с Ладаном. Его опекал старик. По крайней мере, так Даниле казалось. И тут такое. Он явно пытался бежать. Прятался в каком-то доме в лесу. Много месяцев Догин не выходил на связь. Он знал, что за ним охотятся. Он был важной персоной для охотников, ведь Догин хорошо знал ладуна и старика. И тут Данила поразило. Они забрали его чип. Как только они научатся пользоваться этим ключом к сети... Раскроют все секреты догина Данила похолодел. Что, если я – один из его секретов? Он ведь догадался про Миру и дедушку. Развить эту мысль ему помешал Джимми Госс, вошедший в комнату. Вернее, в ту ее часть, которую занимал Данила. На его бут темнел заживающий шрам. Двигался он скованно. Ребра не успели срастись за три дня. Они поселились в самом центре Ханты-Мансийска, рядом с парком Победы. В пятиэтажке упустовал целый подъезд, а все из-за какого-то сумасшедшего, попрятавшего в стенах во время ремонта принтером блокиратора интернета. Арендодатели не мечтали когда-либо сдать или продать эту жилплощадь. Но и демонтировать стены в поисках глушилок было нельзя. Мог рухнуть остальной дом. А потому они отдали право выбирать арендатора риелторскому софту. С ним синхроны договорились быстро. Теперь все пятеро занимали квартиру на третьем этаже с видом на двор со спортивной площадкой, заставленной автомобилями. Внутренние ненесущие перегородки они снесли. Стулья, диван, шкафы и кресла утащили в ту часть квартиры, куда поселился Данила. Себе синхроны напечатали новую мебель. Он терпеть не мог пустой мертвецкий серый зал заброшенного завода, где они жили прежде. Его пугали высокие потолки и делалось не по себе, когда зажигался свет в этом бетонном гробу. Сейчас он чувствовал себя на месте. данило сам заселился в дальний аппендикс квартиры со всяким хламом. Здесь, в тесноте, он чувствовал себя как дома. Джимми Госс присел на подлокотник кресла, стараясь не глядеть на Данилу. За ним вошли остальные. Кармак с лицом будто из иного мира, где и осталось чувство тепла. Напряженный и угрюмый хоппер. самодовольный Кейн. Они остались стоять, хотя в утлой комнатушке хватало горизонтальных поверхностей. Данила понял, его ждет серьезный разговор. «Мы собрали тетрабокс», начал Кармак своим потусторонним голосом. Данила терпеть не мог этот голос, как и взгляд главного синхрона. Кармак смотрел на него, будто Данила не живой, просто вещь, оставленная кем-то в комнате, вынуждавшая обращать на него внимание постоянным раздражающим шумом. Справедливости ради, так он смотрел на всех, кроме своих синхронов. Кроме этих троих, он никого не чувствовал. Как и любые другие синхроны, эти четверо стали тесно изолированы от остального мира группой. Но сильнее всего такая изоляция сказалась на Кармаке. Казалось, он всегда желал ее, жил только ради этой пещеры, где мелькали лишь тени реального мира. Нет, он не был бездушной машиной, как бы ни старался себя таким показать. Он был человеком, самым закрытым из тех, кого знал Данила. И сейчас он не собирался сказать ничего приятного. Несмотря на хорошую новость, Данила понимал, что далее последует нечто со знаком минус. Он работает и готов к использованию. После паузы заговорил Кармак. Когда я могу попробовать загрузиться? Данила решил подыграть, хотя уже понимал, что его ждет условие. То, ради чего они выстроились сейчас перед ним. В любое время, но нам нужно кое-что решить. Две вещи. Необычные глаза Кармака остановились на лице Данилы. Первое. После стычки с монголом нам определенно нужна поддержка. Охрана не помешала бы. Ты мало что рассказывал о встрече со стариком. Поэтому, если у тебя осталась с ним связь, «Я не знаю, где его найти», – быстро выпалил Данила, не покривив душой. «А робот?» – заговорил Кейн. «Ты можешь найти робота через сеть?» «Он бы нам пригодился!» В голосе Хоппер слышали спросительные интонации. «Для защиты на такой случай». «Или как пушечное мясо». Прожив столько месяцев с синхронами, Данила начал их понимать на каком-то уровне. То, что они действуют единым организмом, он не сомневался с первого дня. Но то, что происходило сейчас, было что-то новое. В голове Кармака, а может и остальных, определенно стоял софт, считывающий его эмоции, подсказывая, кто и какую фразу должен произнести и с какой интонацией. Слишком уж то, что происходило сейчас, походило на безупречно сыгранную сценку. Спектакль для одного зрителя. Сэм снова ушел из сети. «Настороженно, что не укрылся от синхронов», — ответил Данила. «И скорее всего он не появится, пока они не закончат свои дела со стариком, но...» Ему в голову внезапно пришла идея. «Охрана нам и правда может пригодиться». Он глянул на четверку, ощутив, как они мысленно переглянулись. «Как первая линия обороны в случае нападения. Кажется, я даже знаю, где найти подходящих людей». Кейн удивленно скинул брови. Хоппер недоверчиво скритила руки на груди. А Джимми Госс все так же держался в тени. И лишь Кармак оставался по-прежнему бесстрастным. Его взгляд не потух, как случалось, когда он терял интерес к разговору. Наоборот, зажегся ярче. «Об этом мы подумаем после», – спокойно сказал он. «Если старик и робот недоступны, искать наемников на стороне бессмысленно. Придется обходиться своими силами». Данила промолчал. он и не собирался бегать по интернету с объявлением о поиске наемников для защиты после паузы кармак продолжил второе о чем мы должны поговорить загрузка в сеть ты сказал нам и мы приняли это к сведению что не знаешь где находится чип ладна теперь пришло время говорить правду тетер готов но как его настроить и проследить чтобы с тобой ничего не случилось во время загрузки в сеть знаем только мы кормак сложил руки перед собой. накрыв одну кисть другой. И мы знаем, что ты соврал. Предлагаем условия. Ты рассказываешь нам, где чип, а мы выполним все, о чем договорились изначально. Выкручиваться не имело смысла. Синхроны поняли все с самого начала. Они знали и то, что Данила пошлет их, если они надавят на него, не имея козырей в рукаве. Сейчас они есть. Данила не стал вилять Чип у Сэма. Глаза Кейна расширились, рот чуть приоткрылся, а у Хоппер сузились, губы сжались тонкую черточку. Даже Джимми подался вперед. Ладан сам отдал его. Он сделал для Сэма разъем, соединяющий чип с мозгом. Данила помолчал несколько секунд, обдумывая следующую фразу. Он не отдаст его. Скорее изрубит вас на капусту, но исполнит последнюю волю дедушки. Чип останется при нем при любых обстоятельствах. Но вы можете встретиться с Ладаном в сети. Я говорил с ним. Ты можешь договориться о встрече?» Впервые за время разговора голос Кармака дрогнул. Пляска света на радужке глаза прекратилась. Огни замерли, как и его дыхание. Конечно, Данила с пониманием смотрел в эти необычные, иногда пугающие глаза.